После молебна Суворов охотно принял любезное приглашение приора разделить его скромную трапезу. За столом он окончательно очаровал монахов своей любезностью и остроумием и поразил глубиною и разносторонностью своего ума. Предводитель московских варваров, чуть не новых гунов, оказался способным с уважением отнестись к чужому вероисповеданию, что особенно возвысило его значение как вождя христиан против проповедовавших новую религию разума французов. Суворов редко отказывал в своем сострадании и заступчивости. Однажды он получил письмо от несчастной старухи матери капитана Лейб-Гренадерского полка Синицкого. 70 лет живое на свете, 16 взрослых детей схоронило». 17 семнадцатого, последнюю мою надежду, молодость и запальчивый нрав погубили. Сибири вечное наказание достались ему в дел. А гроб для меня еще не отворился. Государь милосерд, граф Рымникский, милости, Возврати мне сына и спаси отчаянную мать. Сорф отвечал, «Я молиться Богу буду. Молись и ты, и оба молиться будем мы». Ему удалось исходатствовать прощение и вернуть старухи единственного сына. Во время польской войны чиновники, состоявшие в штате Суворова, проиграли весьма изрядную сумму казенных денег. Суворов, узнав о том, тот же надел мундир, отправился на губтвахту и отдал караульному офицеру свою шпагу. «Суворов арестован за похищение казенного интереса», — сказал он при этом. В донесении в Петербург он просил, чтобы продали его имени, и деньги внесли в казну, так как он виноват в случившем схищении. Но Екатерина Великая прекрасно знала своего великодушного героя-фельдмаршала. «Казна в сохранности», — ответила она в письме к нему и приказала пополнить растраченные деньги из государственных сумм. После знаменитого сражения у Нови, в котором был разбит и пал главнокомандующий республиканской армии генерал Жубер, Сардинский король прислал Суворову несколько знаков ордена Маврики и Лазаря для раздачи особенно отличившимся офицерам и, между прочим, низшую степень ордена камердинеру фельдмаршала Прошки за сбережение здоровья великого полководца. Раздав ордена менее отличившимся лицам, Суворов спросил коменданта своей главной квартиры Ставрокова, «Что говорят в армии?» «Говорят, что ваше сиятельство раздали ордена плохим офицерам», — доложил Ставроков. «Да ведь и орден-то плох», — заметил Суворов. Суворов не выносил разных неопределенных выражений, вроде «предполагается», «может быть», «карутся» и прочих. «Я не намерен таким способом жертвовать жизнью храброй армии», — закончил однажды свое рассуждение по поводу какой-то важной бумаги, переполненной подобными выражениями. Затем он обратился к одному из офицеров, приказал сказать 10 заповедей господних. Видишь ли, сказал фельдмаршал, маршал к своему секретарю, как премудрый, краткие, ясные, небесные Божьи веления. Победы Суворова в Италии встревожили французское республиканское правительство. им было назначено 2 миллиона ливров в награду тому, кто приведет голову русского вождя. Узнав об этом, Суворов велел привести одного из пленных французов, объявил ему, что дарует свободу, и добавил, «Желаю тебе счастливой дороги. Не забудь только объявить своей директории, что очень дорого оценили мою голову, ведь у нее и денег таких нет. Скажи директории, я постараюсь сам принести к ним мою голову вместе с руками». Узнав о болезни маститого генералисимуса. Император Павел Петрович послал к нему в его кобринское поместье лейпмедика медика Вейкарта. Но Вейкарту нелегко было уговорить лечиться старого героя, признававшего целебными средствами только молитву, баню, кашу да квас. Суворов даже одеваться теплее не хотел. «Я солдат!» — восклицал он. «Вы генералиссимус!» — возражал лейб-медик. «Так, да солдат с меня пример берет!» — упрямился больной. Но все-таки наконец, сдался и начал уже поправляться. Длинный путь до Петербурга оказался, однако, непосильным, не крепшим организмом. Неприятные вести о новой немилости государя, усталости, простуды сделали свое роковое дело. стрельнул Суворов приехал уж совершенно больной, но продолжал свой путь в столицу, где он начал доблестную службу и где судил Бог ему ее и окончить.